19. Мирное течение военного совета Кэмпиона было прекращено Джайлсом. До сих пор он оставался сравнительно спокойным, но последнее сообщение Кнепа вывело его из себя. «Послушайте, едва сдерживаясь, — сказал он, — боюсь показаться невежливым, но мне кажется очень подозрительным, что в тот момент, когда исчезает моя сестра, появляется мистер Кнеп с планом ее освобождения, разработанным во всех подробностях». «Как знать? Может быть, он один из тех людей?» «Успокойся, успокойся, парень», — сказал Кнеп. «Не прервай меня, Берти. Этот джентльмен задал мне прямой вопрос. Ему нужен такой же прямой ответ. Это действительно выглядит подозрительным». Он подошел к молодому человеку и взял его за лацком пиджака. «Лак и я, мы были друзьями в течение многих лет. Союз оков, если так можно сказать». Он подмигнул Кэмпиону со значением. На прошлой неделе он пришел ко мне и сказал, «Наш друг Берти влез в неприятное дело. Он не сказал мне ничего, но ты должен держать ухо востро». «Что я и делаю?» Он отвернулся от джейлса как будто его слова должны были развеять все сомнения молодого человека. Джайлс, однако, продолжал, «Это все очень хорошо, но что вы можете сделать?» «О, я много чего могу!» Кнеп заговорил более доверительно. «Возможно, мне лучше представиться». Я раньше работал на правительство по ремонту телефонов. Затем мы с генералом-почтмейстером немного повздорили, и я ушел с государственной службы. Когда я ушел, то подумал, что могу использовать свои познания в телефонизации, и начал искать личные связи. Вы, наверное, не знаете, но в Лондоне сотни частных телефонных линий, и очень легко прослушивать разговоры, если знаешь, как это делается. Чего только я не наслышался». Джайлс молча посмотрел на кемпиона который не мог сдержать улыбки. «И вот», — продолжал Кнеп, — «я случайно услышал нечто интересное и поспешил сюда, чтобы помешать тем собеседникам. Но события сложились так, как они сложились, и мы пытаемся сделать все возможное. Последуй моему совету, парень, перепоручи всю организацию Берти. У него ум подходит для этого. Я помню, как однажды...» Но кемпион прервал его. «Держи свои воспоминания при себе», — сказал он. «Теперь послушайте». Дело обстоит, очевидно, так. «Но если известен адрес этого дома, почему бы не позвонить в полицию?» — спросил Джайлз. «Потому что мы не знаем, там ли биди, во-первых. И во-вторых, у них наверняка есть превосходные алиби. Они выйдут сухими из воды. Если мы выясним, что ее там уже нет, будем искать». «Хорошо, я согласен». После паузы проговорил Джайлз. «Что вы предлагаете?» «Нам надо быть очень осторожными», — сказал Кэмпион. По словам кнэпа датчат и его компания знают все относительно Алберта. «Если они узнают о моих других именах, то подойдут к нам очень близко. Возможно, даже кто-то будет наблюдать за нами прямо здесь. Я думаю, что Кейтл им больше не понадобится. Но некто обязательно будет находиться на дороге, следя за проезжающими по Страут. Поэтому нам лучше себя не проявлять. Я думаю обратиться к нашей темной лошадке» то бишь Барберу, который еще здесь. Они его не заподозрят. И если мы убедим его отвезти нас на квартиру к Неппо, то будем в безопасности. Изабель придется поехать с нами. Оставлять ее здесь нельзя. Лучшим местом для нее будет моя квартира. Она находится над полицейским участком. Я сам отвезу ее своей машине. И те, кто наблюдает за нами, будут знать только то, что мы с Изабель уехали, а Барбер вернулся в Лондон. «Значит, они решат, что остальные остались здесь?» — спросил Джейлс. Кэмпион кивнул. «Правильно. Конечно, они могут и не вести наблюдения, но мы должны принять все меры предосторожности. Согласны, Марлоу? Я с вами. Мы с Изабель полностью отдаем себя в ваши руки». «Спасибо», — сказал Кэмпион. «Но есть еще одно препятствие. Это наш маленький эксперт по картинам». «Я думаю, мне удастся уговорить его», — заверил Марлоу. «Мне бы также хотелось взглянуть на Изабель». Он вышел из комнаты. Остальные продолжали разговор. «Я понял твою затею, Берти. Кнеп, с сожалением, отодвинул себя кружку с пивом. Ты берешь девушку в безопасное место, а я занимаюсь этими ребятами. Я не люблю работать с непрофессионалами, но ничего не поделаешь. Моя старушка будет дома, она приютит нас и прикроет при необходимости. Она очень много знает». Кэмпион скептически посмотрел на него, но ничего не сказал. В комнату вошли Марлоу и Барбер. «Конечно, я подброшу кого надо в Лондон», — сказал Барбер. «Я на это надеялся», — пробормотал Кнеп. «Думаю, чем раньше мы отправимся, тем лучше. Так что подтяните свои носки, ребята, и поехали». Миссис Вайброу получила подробные инструкции о Джейлсе. Она не должна ходить деревню, чтобы никто не догадался, что их нет в доме. Она была сообразительная женщина и внимательно все выслушала. Кемпион усадил джелса Марлоу и Кнепа на заднем сиденье. «Надеюсь, полиция не будет останавливать машину, едущую по Страут в сторону Лондона. Мистер Барбер, мы будем вам очень благодарны». Барбер наклонился к нему и доверительно заговорил. «Мой дорогой сэр, если вы сможете убедить мистера Паджета разрешить мне организовать продажу этой картины, то я буду вам очень, очень благодарен». Машина уехала, и Кэмпион вернулся к Изабелле. Хотя было лето, она ждала его, закутавшись в меховое манто Она выглядела очень маленькой и испуганной. Ее бледное лицо выделялось на фоне пушистого мехового воротника. Он улыбнулся ей. «Страшно — Страшно? — спросил он. — Нет, уже нет. У меня уже не хватает сил бояться. Он нахмурился Плохо. — Ты сможешь помочь мне? Я хочу, чтобы ты вела машину отсюда по страуду. Я лягу на пол. В деревне не должны знать, что я уехал. Она кивнула, соглашаясь. — Почему нет? — Конечно кемэмпион согнулся в три погибели на дне машины и очень легко вести прошептал он я пользуюсь только одной рукояткой остальные даже и не трогаю путешествие от мистера майл до дороги на ипсувич прошло без приключений и кемпион поднялся теперь по видуу я сказал он ты управляла машиной превосходно я не помню чтобы ее когда либо вела женщина кажется я даже ревную Изабель, казалось не слышала его «Мистер Кэмпион», — сказала она, — «вы не говорите о том, что случилось с Бидди, так как не хотите пугать меня. Но не думайте об этом, пожалуйста. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь. Марло увлюблен в нее, вы же это знаете. Я думаю, они полюбили друг друга с первого взгляда». Машина шла по главной магистрали, движение было интенсивное, и молодой человек не отрывал взгляда от дороги. «Вы думаете, они хотят пожениться?» — спросил он. «Я так думаю. Не правда ли это забавно, что он и она испытывают те же чувства, что и...» Она внезапно замолчала. А Кэмпион не стал продолжать диалог. Откинувшись на спинку сиденья, она смотрела вдаль. Взгляд ее темных глаз был задумчив. «Я полагаю, — заговорила она снова, — что никто не знает о красном коне, не так ли? Не забудьте о своем обещании, никто в мире не должен знать об этом». Изабель затаила дыхание. «Простите, но иногда мне все-таки страшно. Не беспокойся. Я верну Бидди. Даже если это будет последние усилие в моей жизни». Он припарковался на восточной стороне Реггин-стрит. «Боюсь, что тебе придется войти в мою квартиру через продуктовый лифт. Скорее всего, за парадным входом следят. Ты останешься в моей квартире», — сказал Кэмпион. «Это единственное безопасное место для тебя в Лондоне. Внизу полицейский участок. Только мы пройдем через черный вход». «Чтобы никто тебя не видел. Мне не нужны овации населения». Они перешли через улицу, завернули в переулок на противоположной стороне и вошли в маленький, но дорогой ресторан. Пройдя через зал, они очутились в небольшой комнате. В ней никого не было. Кэмпион подошел к служебной двери и открыл ее. Изабелля смотрелась. Справа за открытой дверью была огромная кухня. Слева узкий проход, ведущий, очевидно, в контору управляющего. Когда они вошли, навстречу им поднялся седоволосый иностранец, приветствуя их. Было ясно, что он узнал Кэмпиона, но, к удивлению, Изабель не заговорил с ним. Он молча провел их во внутреннюю комнату и широко открыл дверцу шкафа. «Я пойду первым», — сказал Кэмпион. С таинственным видом иностранец кивнул и открыл дверцу лифта, который использовали для подъема продуктов. Одна из полок была убрана, и Кэмпион скарабкался на нижнюю. «Сначала идут англичане», – провозгласил он, нажал на кнопку и исчез. Изабель открыла рот, но иностранец приложил палец к губам. Через минуту Лив снова появился, над ней его лежала большая синяя шаль. Таинственный иностранец помог девушке влезть в кабину. Путешествие было не таким неудобным, как ей казалось. «Великолепно!» — сказал Кэмпион, помогая ей выйти из лифта и провожая в столовую своей квартиры. «Старина Родригес — замечательный парень. Он владелец этого ресторана, старый разбойник. Он позволил мне пользоваться этим лифтом, как входом, зная, что от этого иногда зависит моя жизнь. У него тайная тяга к приключениям, и мои приходы и уходы через черный ход волнуют его. «Теперь посмотри сюда!» — продолжал он, вводя ее в другую комнату. «Тебе здесь будет хорошо!» «Лак, я полагаю, уже на месте событий, но тебе составит компанию, а у Толикус. Только придется внимательней следить за своими драгоценностями. Вот и все. Если ты проголодаешься, вызови лифт. Если тебе будет страшно, кричи в окно. Если кто-нибудь позвонит в дверь, не открывай. Особенно старику в шляпе и в черных гетрах. Это мой порочный дядюшка. Ты сможешь увидеть любого, кто входит в зеркале на обратной стороне двери». Оно работает по принципу перископа. «Мистер Кэмпион, — Мистер кемпион прервала его Изабель, поколебавшись. — Не позволяйте Джайлсу делать глупости И Марлоу тоже, конечно, — поспешно добавила она. — Вы за ними присмотрите? — Как если бы они были мои сыновья, мадмуазель, — сказал кемпион почтительно поклонившись. — Оба молодых джентльмена будут под неусыпным наблюдением. Она засмеялась, но в ее глазах... Было беспокойство. «Вы не знаете, сколько переживаешь волнений, когда влюблен», — сказала она вдруг, покраснев. Кэмпион подошел к лифту. Он с достоинством влез в него и уселся. Вид у него был комичный, колени под самым подбородком. «Надеюсь, вы в точности выполните мои инструкции, юная леди», — сказал он и затернул занавеску.